Глава 5. Усадьба Кротовых, 1826 год. Утром я сделала то, что должна была сделать еще в первое пришествие Навродского. Отправилась в церковь, чтобы поговорить о нем с нашим священником. Всю утреннюю службу я простояла возле иконы святого Георгия Победоносца, истого моля Господа, чтобы наш отец Сергий все понял правильно и помог отвести беду, и от Светлого, и лично от меня. Слова Навродского о якобы окружавшем меня необыкновенном огне бредом уже не казались. В моей жизни обнаружилось так много бреда, что теперь он был в порядке вещей. Не знаю, какое там от меня исходит тепло и насколько Навродскому от него хорошо, но быть его грелкой у меня желания не возникало. В том, что Кротова откажутся меня продавать, я по-прежнему не сомневалась, но это «ты должна быть моей» откровенно пугала. Вдруг этот глазастый чёрт уведёт меня силой? Кто знает, что от него можно ожидать? После службы я дождалась, пока церковь покинет последняя богомолка, и только после этого подошла к пастору нашего прихода. — Здравствуйте, отец Сергий. — Здравствуй, Машенька. Что ты хотела, милая? Он улыбнулся мне тепло и ласково, так, как умеют улыбаться только пожилые сельские священники. — Опять отец, да? — догадался батюшка. Снова запил. Скажи матери, что я зайду с ним побеседовать. У меня на душе стало тепло. Отец Сергий был одним из тех, кто помогал нашему семейству в тяжелые запойные времена. И хотя единственным орудием его было слово, оно оказывалось сильнее и надежнее кнута дядьки Вавилы. Уж не знаю, о чем этот сухонький старичок разговаривал с батькой, беседовали они всегда наедине. А только после этих разговоров Отец просил у матери прощения и несколько месяцев подряд не брал в рот ни капли браги. Потом, правда, снова срывался и запивал, но и эти трезвые месяцы были для нас благом. «Отец-то пьет», — со вздохом согласилась я, — «и матушка будет рада, если вы к ним зайдете. Но я пришла к вам не за этим». «Случилось что-то?» — забеспокоился отец Сергей. «Случилось», — я замялась, — «только не знаю, как вам об этом рассказать». Пошли ко мне в гости, предложил священник. Я тебе чаем с земляничным вареньем угощу. Варенье душистое, вкусное, диво. Мне его родные из Любимовки прислали. Под варенье разговоры разговариваются легче. Отец Сергий оказался прав. Варенье и правда было чудесным, а нужные мысли в голове оформились во внятный рассказ. «У нас в Светлом происходят странные события. Осторожно начала я. Вы, наверное, о них слышали». Ты про то, что Дорофея племянницу кипятком обварила, уточнил священник. Слышал, конечно, об этом уж все село знает. И про это тоже, кивнула я. Дело в том, отец Сергий, что этот случай не первый и, видимо, не последний. Вы знаете, дворня в усадьбе дружная. Теперь же у нас постоянно происходят ссоры и даже драки. Причем начинаются они на пустом месте. Знаете, за что Дорофея плеснула в Настю горячим бульоном? за то, что она этот самый бульон пересолила. — Как это плеснуло? — удивился батюшка. — Я думал, Дорофея его пролила случайно. — Не случайно, — вздохнула я. Я это видела своими глазами. А еще я Давича, разнимала наших прачек, причем одна из них чуть не задушила другую. — Погоди! — остановил меня отец Сергей. Прачки у вас Таня со Степанидой, так? Они же сестры названные, всегда друг дружку держатся. И вдруг подрались? «Батюшка, в усадьбе что-то происходит. Все ходят хмурые, недовольные, чуть что раздражаются и лезут в драку. В людской даже воздух тяжелый стал, на виски давит. Все время ждешь, что еще случится, кого придется разнимать. Вы сам в усадьбу зайдите, все и увидите». Отец Сергий окинул меня задумчивым взглядом. «Ты, Маша, знаешь, что стало причиной этих беспорядков?» Догадываюсь, я глубоко вздохнула, набирая смелости, чтобы сказать самое главное – не что, а кто. Приехал к нашим господам в гости пару недель назад молодой барин Владимир Александрович Навроцкий. Пробыл он сперва недолго, всего два дня. За это время случилось две ссоры. Потом уехал, и в усадьбе все успокоилось, стало как прежде. Теперь он снова в светлом, и снова у нас брань и несчастье». «Ты думаешь, этот господин подговаривает дворню ссориться друг с другом?» Скептически уточнил отец Сергей. «Нет, конечно», — ответила я. «Он слишком высокомерен и со слугами почти не разговаривает. Однако же все наши драки происходят аккурат, когда он появляется у Кротовых». «А что, господа, тоже бронятся и дерутся?» «Нет», — удивленно сказала я. «А ведь и правда, ссорятся только слуги, а Павел Петрович и Поленька все так же благодушны и добры». Они ведут себя, как и обычно. Маша, отец Сергий придвинулся ко мне ближе. Признайся, ты мне рассказала не все. Сама понимаешь, это твое подозрение выглядит совсем неубедительно. Я знаю, ты, девушка, умная, сообразительная, и глупости говорить не станешь. Выходит, есть что-то еще, о чем ты умолчала. Скажи мне, милая, что за человек этот Навродский? Он страшный, тихо ответила я. Внешне красив, как ангел, а на самом деле ужасен. От него веет холодом, и у него жуткие мертвые глаза. Отец Сергий, клянусь всеми святыми угодниками, я не сумасшедшая, но его мертвые глаза вижу только я. Все вокруг восхищаются им, только и слышно, какой он замечательный и прекрасный. Барышня от Навродского и вовсе без ума. Ведет он себя безупречно, как и положено настоящему аристократу. Ни с кем не ссорится, со всеми учтив и внимателен. И только я вижу, как холодно он смотрит вокруг. Только я вижу червоточину в этом идеальном господине. Как увидела его впервые, сразу поняла – быть несчастью. И идут эти несчастья одно за другим. Я беспомощно посмотрела на священника. Я не знаю, что делать, отец Сергей. Поэтому прошу вас, придите в Светлое. Посмотрите на Навродского. Посмотрите на наших людей. «Просто посмотрите. Быть может, потом вы сможете мне посоветовать, как быть дальше». Но Машенька растерянно произнес священник. «Господин Навродский однажды уедет во своясе. Не проще ли дождаться его отъезда? Если ты права, и он причина ваших неприятностей, все они исчезнут, едва этот молодой человек покинет светлое». «Он захочет забрать меня с собой», — с отчаянием сказала я. Он знает, что я разглядела его настоящее лицо и желает выкупить меня у Кротовых. Уверена, Полина меня не продаст, но я очень боюсь, что он придумает, как увести меня без согласия моих господ. Клянусь, отец Сергей, я ничего не выдумала. Придите в светлое и все увидите своими глазами. Батюшка осторожно приобнял меня за плечи, ободряюще погладил по спине. — Что же ты так разволновалась, Маша? — тепло улыбнулся он. Навещу я твоих господ и на гостя их посмотрю. Завтра в светлое загляну, побеседуя с ними маленько. Если буду в силах, помогу, чем смогу. — Спасибо вам, отец Сергий! — всклипнула я. Про тьму вокруг Навродского и пламя вокруг себя решила пока не говорить. Пусть сначала с Владимиром познакомится, а уж потом побеседуем про невероятное. Гости прибыли к обеду. Вместе с Михаилом, Глафирой и Дарьей на пикник Кротовым приехала Надежда Николаевна, мать сестер Петушковых и родная тетка господина Хохалкова. Особо, к слову сказать, неприятная, из тех, что в молодости чудят, а в старости брюзжат и учат жизни. Про ее бурную юность по нашему уезду до сих пор ходят легенды. Дескать, Надежда Николаевна долгое время жила в Москве и имела там штат поклонников и воздыхателей кокетничала с ними на прополую, из-за чего была сослана в провинцию. Родные выдали ее замуж за местного помещика Петушкова, дабы оградить от слухов, которые могли серьезно навредить ее репутации. Слуги Петушковых рассказывали, а дворне ничего не скроешь. Будто и здесь новоиспеченная мадам нашла себе кавалеров, с которыми частенько общалась в отсутствии законного супруга, большого любителя охоты». Впрочем, лет через пятнадцать после свадьбы, похоронив мужа, Надежда Николаевна остепенилась, с головой ушла в религию, возомнила себя поборницей нравов и с тех пор никому не дает проходу, критикуя и поучая всех и вся. Как при всем при этом она смогла вырастить столь милых дочерей, мне было непонятно. Нельзя сказать, что поведение мадам Петушковой делало ее кем-то необычным. Таких дам в каждом уезде пруд-пруди. Но общаться с ней соседи старались как можно реже. Светлая она не слишком жаловала. Все живут дружно, в недостойных деяниях незамечены, скучно. А тут вдруг заявилась. Видать, дочери рассказали ей про Навродского. Когда гости вышли в сад к накрытому столу, мадам Петушкова оценила и внешность нашего личного черта, и стоимость его сюртука, а потом сразу же бросилась на Владимира Александровича в атаку. Мне стало смешно. Неужели она решила отбить у Павла Петровича потенциального зятя? Я стояла неподалеку с пустым подносом в руках, готовая исполнить любое поручение господ, и с удовольствием наблюдала, как лицо Навродского перекашивает от вежливой, натянутой как стрела улыбки. Щебет Надежды Николаевны его явно раздражал. «Ах, Владимир Александрович, вам, светскому человеку, привыкшему к частым визитам, должно быть скучно дни напролет сидеть на одном месте», говорила ему мадам Петушкова. «Почему бы вам не развеяться и не посетить, скажем, нашу Любимовку?» «Я в Светлом совсем недавно», прохладно отвечал Навродский. «Соскучиться еще не успел. Визиты, знаете ли, быстро утомляют. От них тоже должен быть отдых». «Обещайте, что приедете к нам в гости. Не пожалеете. Мы с девочками с удовольствием покажем вам красоты нашего имения. Их у нас с избытком». «Прошу меня простить, Надежда Николаевна». Я не могу задерживаться в вашем уезде надолго. У меня еще есть дела в столице. Я слушала их разговор и мысленно посмеивалась. Из-за облака показалось солнце. Один из его лучей, отразившийся от столовой ложки, на мгновение меня ослепил. Я сощурилась и обомлела. С Навродским что-то произошло. Я снова увидела клубящихся вокруг него черных змей но теперь они стали тоньше и как-то бледнее. Однако было и то, что мне совсем не понравилось. Прищурившись чуть сильнее, я вдруг увидела, как от змей отходят тонкие черные нити, которые, как паутинки, опутывают стоявших у обеденного стола слуг. И только ко мне не тянулось ни одной черной нити. Уж не за счет ли этих паутинок наша дворня стала хмурой и раздражительной? Я протянула руку и как бы незначай дотронулась до плеча находившегося рядом со мной лакея Ильи. Веселый и смешливый, он второй день ходил с недовольным лицом и трижды успел поброниться с Федькой и Степой, которым ранее был хорошим приятелем. Сейчас Ильюша стоял с сердитым лицом и с нетерпением ждал, когда же господа соизволят сесть за стол». От моего прикосновения затянувшиеся на нем черные нити растаяли в воздухе. Илья обернулся ко мне и подмигнул. Настроение у него явно улучшилось. Я в ответ улыбнулась тоже. Что ж, теперь понятно, почему Навродскому нравится ходить рядом со мной. Мой огонь пугает, а, может быть, даже помаленьку изводит его черных змей. Также понятно, почему мне так легко удавалось разнимать дерущихся слуг. Одно прикосновение, и человек снова в своем уме. Моя улыбка не осталась для Навродского незамеченной. Он посмотрел на меня, потом на Илью, и нахмурился. Я мысленно пожала плечами, перевела взгляд в сторону и обомлела еще раз. Черными нитями были опутаны не только стоявшие неподалеку слуги. Имя оказалось опутано все – и дом, и сад, и парк. То есть все обитатели Светлого – Кроме господ и меня. Вот это да!» Павел Петрович, наконец, пригласил всех к столу. Обед протекал в милых и любезных беседах. Пока наш барин рассказывал, как славно охотился в Любимовском лесу с покойным Петушковым, а Надежда Николаевна расписывала прелестный вкус своей домашней наливки, я внимательно наблюдала за Полиной и Навроцким. Вечером меня наверняка ждал допрос насчет взглядов, охов и вздохов. Увиденное меня успокоило. Никаких планов в отношении Поленьки Навродский явно не строил. Он был холоден, хмур и косился на меня недовольным взглядом. Зато Поля улыбалась и щебетала, как птичка, уговаривая его попробовать то одно, то другое блюдо. Хохолков, видя, что расположена она исключительно к Владимиру Александровичу, все больше молчал и поглощал жаркое, так воодушевленное орудой вилкой, будто вместо мяса представлял на своей тарелке Навродского. В какой-то момент сестры Петушковы, которым надоели разговоры об охоте и выпивке, решили сменить тему разговора. «Знаете ли вы, маменька, что Андрей Иванович Берестов наконец женится?» – спросила Дарья, когда за столом наступила тишина. «Берестов?» – задумчиво переспросила Надежда Николаевна. Не тот ли это полуразорившийся дворянин с непомерным гонором, который ведет себя в обществе как император, и на именинах у нашего Мишеньки отказался выслушать мое замечание по поводу его ужасного сюртука? Я мысленно закатила глаза. Андрей Иванович, милейший человек и добрейшая душа, терпеть не мог женщин вроде мадам Петушковой и всегда старался избавить себя от их общества. Они же, напротив, частенько избирали его мишенью для своих нотаций и поучений. «Да-да, тот самый», – кивнула Глафира. «Так вот, невеста его – некая Нелидова из соседнего уезда. Свадьба состоится через месяц, в начале августа. Говорят, эта Нелидова привезет с собой в дом Берестова какого-то необыкновенно талантливого крепостного с чудесным ангельским голосом. И вы только представьте, этот крепостной будет петь на их свадьбе». «Ничего удивительного», — фыркнула мадам Петушкова. «Когда нет денег на приличных музыкантов, сгодится и пастушья дудка». «Некоторые крепостные бывают талантливые любых приличных музыкантов», — возразила Поленька. «Взять хотя бы мою Машу. Право, музицирует она чудесно». «Я с этим не спорю», — отмахнулась Надежда Николаевна. «Но на свадьбе крепостные должны прислуживать, а не блистать своими талантами». «Уникумов среди крестьян полно», – заметил Михаил Сергеевич. «Есть у меня в имении один лакей. Как свободная минутка появляется, он садится и малюет что-то углем на деревянных дощечках. Я как-то глянул, а он, шельмец, портрет рисует. Да так искусно, что диву даешься. Всю челюсть мне нарисовал. Талант!» Между тем, главный талант – слуги не в музицировании, пении или рисовании – а умении хорошо исполнять свои обязанности в хозяйстве, сказал Навродский. Быть старательным, исполнительным, преданным. Ваши крепостные, Павел Петрович, в этом отношении выше любых похвал. Кротов довольно кивнул, а я напряглась. И не напрасно, потому что Навродский продолжал. «Все хотел попросить вас, Павел Петрович, продать мне одну крепостную девушку. Думается, мне из нее выйдет хорошая экономка» и кого же вы желаете купить поинтересовался кротов марию остапову у меня задрожали руки павел петрович и полина удивленно уставились на Навротского. но владимир александрович маша моя камеристка сказала поля у нее больная спина и ни к чему иному она не пригодна марья конечно большая умница, но вести целое хозяйство ей будет сложно ничего страшного навродский пожал плечами. Если она талантливая, значит, во всем разберется. Так вы не против? За хорошего человека я готов заплатить хорошие деньги». Я с силой сжала кулаки и, боясь вздохнуть, готовилась услышать решение барина. Но тут встряла мадам Петушкова. «Ах, как это нехорошо говорить за столом о делах!» – сказала она. «Вы меня простите, господа, но, быть может, вам стоит обсудить продажу после обеда?» — Надежда Николаевна права, — согласился Павел Петрович. — После обеда прошу вас, Владимир Александрович, в мой кабинет. Все обсудим, обо всем поговорим. Навроцкий кивнул и до самого десерта больше не проронил ни слова. К вечеру у меня появилось ощущение, что я вот-вот окосею. Весь оставшийся день я ходила, прищурившись, высматривала черную паутину, опутавшую обитателей Светлого. Времени у меня на это оказалось предостаточно. Гости уехали после обеда. Павел Петрович удалился с новродским в свой кабинет, а вскоре туда же была вызвана и Полина. Я оказалась предоставлена сама себе и решила провести свободные часы с пользой. Со всеобщей пользою. Ближе к ужину я обнаружила. Чтобы увидеть черные нити, прищуриваться мне уже не надо. Достаточно просто посмотреть под особым углом. Глаза с непривычки начали болеть, а слуги, от которых мои косые взгляды, конечно же, не укрылись, посмеиваться. Когда на усадьбу опустились сумерки, в ней не осталось ни одного человека, которого бы я не обняла, не задела рукой или не похлопала по плечу. От этих прикосновений у людей, как по волшебству, хмурые лица разглаживались, глаза начинали блестеть, кулаки разжимались. Через несколько часов в людской на заднем дворе Снова слышался смех, казавшийся мне тогда самым чудесным звуком на свете. Ласки и тепла от меня досталось даже дворовому псу-полкану. Это мохнатое чудовище и в прежние времена не отличалось кротким нравом, а как приехал Навродский, пес совсем озверел. Днем громко хрипло лаял даже на своих, ночью противно выл. Бросался на проходивших мимо слуг. Если бы не державшая его цепь, Половина челяди ходила бы покусанная. Дядьку моего, впрочем, он все-таки достал. Тяпнул так, что прокусил сапог, за что получил нагайкой по хребту. Мне полкан обрадовался чрезвычайно. Едва я оказалась в поле его зрения, он перестал глухо ворчать, подорвался с места и, счастливо размахивая хвостом, кинулся в мою сторону. Через минуту мы уже ласкались, я его обнимала, а он облизывал меня слюнявым языком. Я хохотала и с удовольствием наблюдала, как тают черные нити, опутавшие несчастную собаку от ушей до подушечек лап. Я заметила, что каждый, кто попадал в паутину Навродского, был опутан по-своему. Кто-то щеголял всего одной петлей, кто-то, как полкан, целым коконом. Чем петель было больше, тем агрессивнее вел себя человек. У этой избирательности должна была быть причина, однако я ее пока не понимала. Это раздражало и озадачивало. Сколько же у Навродского секретов? Сумею ли я когда-нибудь их разгадать? Чем закончились переговоры о моей продаже, я узнала не сразу. Не сказать, что я так уж сильно волновалась по этому поводу, однако сама ситуация немного меня настораживала. И, как выяснилось, не напрасно. «Маша, через три дня ты отправляешься в Петербург», огорошила меня Поленька, едва я вечером переступила порог ее спальни. Я хотела сообщить тебе об этом, как только папенька и Владимир Александрович обо всем договорились, но не хотела расставаться с моим милым даже на минуточку. Ты ведь не сердишься? — Не сержусь, — уверила я ее, — потому что не знаю, на что именно должна сердиться. Что мне делать в Петербурге, барышня? Ты поедешь туда вместе с Владимиром Александровичем. Ах, как я тебе завидую! «Вы меня продали?» с замирающим от страха сердцем спросила я. «Нет, конечно», — ответила Полина. Не успела я облегченно выдохнуть, как она продолжила. «Папенька уступил тебя так». Я подавилась воздухом. В памяти тут же всплыли слова Навродского, что меня ему отдадут даром, перевязанную шелковой лентой. Грудь заполнила мерзкое ощущение предательства. Слезы наполнили глаза. Как подкошенная, я рухнула перед Полиной на колени и простонала. — Полина Павловна, как же так? Что я вам сделала? — Машка, — испугалась барышня, — что с тобой? — Я же столько лет здесь с вами, — пораженно сипела я. — Почему же вы? Я ведь все для вас, всем сердцем, всей душой, а вы меня подарили. — Что за глупости ты говоришь? — Поля опустилась на колени рядом со мной, — и ощутимо встряхнула меня за плечи. «Успокойся, глупая! Ничего страшного в этом нет! Тебе радоваться надо!» «Чему?» — схлипнула я, всеми силами стараясь не скатиться в истерику. «Тому, что меня из родного дома отправляют к черту на куличке. «Маша, ты такая маленькая!» Поля приобняла меня за плечи. «Ты что, ничего не поняла? Ты станешь экономкой в большом столичном доме, подготовишь его к моему приезду!» Я ведь обещала забрать тебя с собой, когда выйду замуж. Согласись, экономка — это куда лучше, чем камеристка. — Навродский сделал вам предложение? — удивленно спросила я, немного успокоившись. — Ну, — замялась Полина, — не совсем. Прямо он ничего такого не говорил, больше намеками. Сказал, что мы с папенькой теперь самые дорогие и желанные люди в его доме, особенно я и когда я приеду к нему в гости, ты сама проследишь, чтобы мне там было удобно. — Ага, значит, меня отдали даже не за ложку варенья, а за воображаемую ложку варенья. — Думаешь, я бы подарила тебя просто так? — продолжала Поля. — Чужому человеку? — Нет, моя милая, я тебя очень люблю и ценю. Да тебя, по сути, никто и не дарит. Мы же все равно будем вместе. Полина Павловна, глубоко вздохнув, сказала я. В словах Владимира Александровича не было и намека на брак. Вы вообразили его себе сами. Как любой благодарный человек, он просто заверил вас в своей дружбе, не более. Полина нахмурилась. — Ты просто упрямая ослица, — заявила она. — Не желаешь уезжать из Светлого и болтаешь всякий здор. Но хочешь завтра я попрошу папеньку уточнить у Навродского, насколько мы теперь близкие друзья? Если вдруг окажется, что ты права, Я откажу ему и оставлю тебя здесь. Хочу! облегченно выдохнула я. Очень хочу. Поленька заулыбалась. Господи, какой же она еще ребенок! Влюбленный слепой ребенок. Все ей чудятся какие-то знаки и намеки, услышала слово, перевернула его по своему разумению. Обмануть ее навродскому проще простого, пара улыбок и, пожалуйста, отдаст все, что попросит, как околдованная. Я осторожно скосила взгляд и посмотрела на Полину другим зрением. Нет, черных нитей на ней не было. Вероятно, мне стоит самой вывести Навроцкого на разговор, раз уж у нас сегодня опять рандеву. Уклониться от встреч я больше не решилась. С него станется снова заявиться в мою комнату, а мне это ни к чему. Он снова пришел в зимний сад первым и ждал меня, нетерпеливо прохаживаясь между кадушек и горшков. «Тебе уже сообщили радостную новость?» – спросил у меня Навродский. Я молча кивнула. «Как видишь, я оказался прав». Владимир сел на скамейку и указал на место рядом с собой. «Я хотел завтра утром же справить все необходимые бумаги, но твои господа упросили меня погостить еще пару дней. Думаю, это оправдано. Тебе, наверное, надо попрощаться с родственниками. Полина Павловна сказала, что у тебя в деревне большая семья». — Владимир Александрович, могу я задать вам вопрос? — Задавай. — Вы собираетесь жениться на Полине Павловне? Навродский явно удивился, очень удивился. После моих слов его лицо в буквальном смысле вытянулось. — Что за вздор? С чего ты это взяла? — Выходит, вы обманули моих хозяев, — сказала я. — Барышня уверена, будто вам угодно, чтобы я занялась обустройством вашего с ней семейного гнездышка и что она отправится в Петербург вслед за мной. Только поэтому она и согласилась отдать меня вам. Владимир Александрович посмотрел на меня грустным усталым взглядом. — Ох уж эти провинциальные барышни! — качал головой он. — Право с ними совершенно невозможно иметь дело. Скажи, Маша, отчего Полина Павловна заподозрила меня в таких серьезных намерениях? Неужели я каким-то словом или делом создал такое ненужное впечатление? «Нет», — ответила я, — «на мой взгляд, вы были корректны и деликатны, и никаких намеков на пожелание свадьбы не давали. Тогда почему мадмуазель Кротова решила, будто я собираюсь на ней жениться?» «Разве этот вопрос ко мне? Полина Павловна очень тонкая натура, она...» «Глупая, хорошенькая кукла», — жестко прервал меня Навроцкий которая навоображала себе не весь что и поверила в свои же мечтания. Я никого не обманывал, Маша. Не имею, знаешь ли, такой привычки. Я честно сказал Кротову, что намерен заполучить только тебя. Павел Петрович, кстати, поначалу хотел мне отказать. Но потом пришла твоя обожаемая Полина и уговорила своего батюшку отдать тебя даром. «Она приняла вашу благодарность и заверение в дружбе за намек на более серьезные отношения», – пробормотала я. Навродский пожал плечами. «Это не моя печаль, что там кто себе вообразил». «Но ведь вы видели, как она смотрит на вас», – возмутилась я. «Если у вас нет в отношении нее никаких намерений, почему вы не пресекли эту влюбленность на корню?» «Ты не поверишь, Маша», – спокойно ответил Владимир. На меня так смотрят все девушки, кроме тебя. Я давно принимаю такие взгляды за нормальное положение вещей и не обращаю на них внимания. Если же я начну каждой барышне, которая строит мне глазки, объяснять, что она мне неинтересна... Словом, дело это долгое, наверное, и неблагодарное. Барышня же твоя ничем от остальных не отличается. «Но вы же разобьете ей сердце!» — воскликнула я — Она такая ранимая, такая трепетная. — Мне известно, что ты очень привязана к Полине Павловне, — жестко улыбнулся Навроцкий. Она в подробностях рассказала мне твою историю. И про то, как взяла тебя в дом, и про твою перебитую спину, и про твою преданность. Это очень похвально, так заботиться о своей хозяйке. Но поверь, Машенька, мадемуазеле Кротовой будет очень полезно спуститься с небес на землю. Она слишком восторжена и все вокруг видит в розовом свете. Что до меня самого, то в любви я ей не клялся, замуж не звал и ничего не обещал. Какие ко мне претензии? — Неужели вам просто все равно? — потрясенно спросила я. — Именно так. Невозмутимо пожал плечами он. — Я не понимаю, что тебя возмущает. Разве я веду себя бесчестно? — Но Полина... — Что, Полина? — раздраженно воскликнул он. «Что мне, твоя Полина? Это для тебя она благодетельница, а для меня – скучная провинциальная барышня, каких множество в каждом уезде, да еще и недалекая к тому же. Меня, быть может, раздражают ее большие коровьи глаза, которыми она изволит пожирать меня каждый день, и ничего, терплю как-то». «Так уезжайте отсюда!» – почти выкрикнула я. – «Вас никто здесь не держит, и терпеть ничего не придется!» — Уеду, — спокойно ответил Навроцкий. — Послезавтра. Вместе с тобой. Можешь не беспокоиться. С Полиной Павловной я объяснюсь. Ты уж решила, будто я подлец. Я далеко не ангел, это верно. Но подлецом никогда не был. С вашим появлением жизнь Светлого перевернулась с ног на голову. Вы принесли нам раздоры и несчастья. — Спорить не буду, — пожал плечами Владимир Александрович. Это, так сказать, моя особенность и я уже сказал, что не собираюсь здесь задерживаться, только заберу ту, за которой приехал. Он вдруг придвинулся ко мне почти вплотную. «Вот сижу тут, спорю с тобой, а на душе тепло и хорошо», — тихо сказал он. «Если бы было можно, схватил бы тебя в охапку и увез прямо сейчас. Такая необычная, смелая, такая красивая». От его слов меня бросила в дрожь. Я невольно сжалась, И Навроцкий это заметил. «Ты не хочешь ехать со мной, я знаю», — сказал он, — «но не понимаю, почему. Я не обижу тебя, клянусь. Маша, ты умная, образованная, в отличие от своей барышни девушка. Разительно отличаешься от других крепостных. Неужели тебе никогда не хотелось уехать из этой деревни?» «Вот змей-искуситель». Уехать, чтобы увидеть незнакомые города, увидеть горы, море и корабли. Хотелось, еще как хотелось. Особенно, когда я читала о приключениях и путешествиях, когда слушала рассказы старичка-англичанина, когда видела во сне диковинные страны. Думать об этом я позволяла себе лишь украдкой, перед сном, чтобы не замечтаться до зеленой тоски. Какие мне крепостной девки путешествия! Разве что господа куда с собой возьмут? Да только Кротовы далеко никогда не ездили. А Навродский продолжал. «Я бы мог показать тебе много красивых и величественных мест. Не только Петербург. Париж, Рим, Венецию. Ты ведь любишь читать? У меня есть большая библиотека, и вся она будет в твоем распоряжении. Или музыка?» Я мог бы привести тебя на концерт лучших музыкантов России, мог бы подарить прекрасный инструмент, на котором ты была бы вольна музицировать дни напролет. Немного ли чести для обычной холопки, барин? Невежливо перебила я. Поете вы слаще соловья. Да только зачем, если все равно увезете из дома, вне зависимости от моего желания? Я хочу, чтобы ты уехала со мной без страха и отвращения, сказал Владимир. Я видел, как сегодня днем ты улыбалась тому высокому лакею. Ты улыбаешься всем, кроме меня. Мне очень хотелось бы увидеть в твоих глазах нежность, а не презрение. Я коротко вздохнула. В светлом живут дорогие мне люди, тихо сказала я. Мама, Поленька, братья и сестры, отец. Всем им требуется моя помощь, моя поддержка. Как могу я по своей воле бросить их и уехать? Неужели вы этого не понимаете? Неужели у вас нет близких, которых вы не оставили бы ни при каких обстоятельствах? Лицо Навротского окаменело, даже глаза стекляшки потускнели. Нет, сказал он, поднявшись со скамейки. Я один на свете. Потом повернулся ко мне спиной и бросил. Поздно уже, пора спать. И быстрым шагом вышел из зимнего сада.